Предшественники великие и не очень. Не будем говорить о тех, кто изобрел ксилографию, оттиск с вырезанной на дереве страницы текста. Кроме того факта, что в Азии она встречается уже в шестом веке, нам ничего особенно не известно. А вот главным предшественником Гутенберга считается китайский мастер Би Шэн, который изобрел наборную печать в XI веке. Только литеры он сделал не из металла, а из обожженной глины. однако технология применения не нашла. Во-первых, понадобились бы огромные тиражи, чтобы печать окупилась. Во-вторых, стандартный набор необходимых символов составлял около 60 тысяч знаков. И это только наиболее общеупотребительные иероглифы. В музее Гутенберга в Майнце есть экспозиция иероглифические литеры для наборной печати. производят неизгладимые впечатления. Трудно себе представить, как вообще можно ориентироваться в этом чудовищном количестве символов, которым конца и края не видно. И что будет, если кто-то все это случайно уронит, и они смешаются на полу? В XIII веке литеры из глиняных становятся деревянными. А в конце XIV века в Корее изобретают литеры металлические. Но делаются они по другой технологии, чем потом в Европе. В XV веке в Китае и Японии наборная печать известна, но широкого применения из-за иероглифического характера письменности не находит. Оказывается, чтобы информационная революция свершилась, нужны не только экономические и социальные предпосылки. Иногда все упирается в такой простой фактор, как вид используемой письменности. Неизвестно, знал ли Гутенберг что-либо о восточной традиции книгопечатания. В целом считается, что изобретение наборной печати на Востоке и в Европе произошло независимо друг от друга. Итак, кем же были знаменитые типографы, предшественники Плантена? В 1999 году американские журналисты выбрали Иоанна Гутенберга «Человеком тысячелетия». Действительно, значение его изобретения для развития человеческой цивилизации трудно переоценить. О нем написано тысячи книг, в том числе и это – Но в середине XV века об огромном потенциале наборной печати еще никто не подозревает. Посмотрим на ситуацию с точки зрения самого Гутенберга. Что, как и зачем он делает в 1450-х годах. Он просто объединил давно уже известные технологии. Штампельные оттиски использовались для печати на тканях и в ксилографии. Техники литья и гравировки в ювелирном деле. Пресс незапамятных времен применялся в виноделии, а с XIV века еще и в производстве бумаги. Гутенберг не размышлял о революционном значении нового носителя информации, просто искал способ точного и быстрого копирования, чтобы заменить дорогостоящий и медленный труд писцов. Некоторые исследователи утверждают даже, что и настолько далеко он не думал, а лишь хотел добиться эстетического совершенства книги. Переписчики не всегда пишут ровно и довольно часто делают ошибки. Мог ли Фост дать две соды по 800 гольденов просто на ровные буквы, если бы понял, что на этом можно заработать? при словах гутенберг напечатал библию перед глазами встает образ одинокого изобретателя самостоятельно отливающего литеры терпеливо буква за буквой набирающего страницы текста и делающего оттиски на единственном только что собранном прессе возможно так оно и было с пробными страницами а над библией работали уже шесть наборщиков пришлось отлить сто тысяч литер на это ушло полгода на набор и печать еще два года Печатали на четырёх, затем на шести прессах, то есть понадобилось минимум 12 печатников. Бумага стоила 600 гульденов, пергамент – 3200 телячьих шкур, обошёлся в 400 гульденов. Всего в работе над Библией было занято около 20 человек в течение трех лет. И как раз три года занимала переписка подобной книги от руки. Это вам не родительский гараж Джобса. К Фусту Гутенберг пришел с четким бизнес-планом, уже имея типографию. В 1452 году они стали партнерами. Позже к договору присоединился подмастерья Гутенберга Петер Шофер, каллиграф и иллюстратор. А в 1455 году разразился скандал. Мы точно не знаем, что именно произошло между ними, но одно несомненно. В начале книгопечатания «Изменившего мир» стоял какая-то довольно мерзкая история с обманутыми ожиданиями, ссорами и очень неприятным судебным процессом, в результате которого автор революционного изобретения оказался на улице, изгнанный из собственной мастерской. Фуст обвинил Гутенберга в нецелевом использовании средств. Суды, выданы исключительно на производство Библии, Тот якобы употребил на какие-то другие, несогласованные с партнерами нужды. Коттенберг и правда постоянно находился, как сейчас любят говорить, в активном поиске. Выдумывал новые возможности применения печатного пресса, начиная проект за проектом, вызывая этим неудовольствие партнера. После процесса ему пришлось срочно выплачивать фусту выданные когда-то суды с процентами – 2020 гульденов. которых у Гутенберга, конечно же, не было. Поэтому Фуст забрал его типографию со всем оборудованием и еще незаконченным тиражом Библии. Так что денег от продажи своего знаменитого творения Гутенберг, похоже, и вовсе не получил. Еще до того, как изобретатель книгопечатания в 1462 году покинул Майнс, там возникли по меньшей мере три типографии. К несчастью для Майнца и большому счастью для всей Европы, этот город постоянно сотрясали внутренние политические беспорядки. В свое время Гутенбергу пришлось бежать оттуда, и 10 лет он прожил в Страсбурге. А теперь, с очевидным обострением отношений между кланами, из Майнца побежали его бывшие подмастерья. Они открывали типографии, обучали подмастерьев. Те, в свою очередь, тоже куда-то уезжали, чтобы стать мастерами и обучить новых подмастерьев. В год смерти Гутенберга, 1468, в Европе было от 9 до 12 типографий. В германских землях одним из последователей Гутенберга стал Петр Шофер. Вот кому повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Из художника-подмастерья стал сначала партнёром Гутенберга, затем зятем Фуста, а после его смерти в 1466 году хозяином той самой типографии, из которой вышла первая печатная книга. И он был хорошим типографом. Усовершенствовал придуманный Гутенбергом пресс, создал более точные литеры, улучшил цветную печать, придумал печатать иллюстрации из деревянных гравюр. Проработав в печатном деле 52 года, он выпустил 285 изданий, включая листовки. Другие известные имена. Альбрихт Фистер первым стал печатать немецкую народную литературу. Иоганн Ментелин придал издательскому делу правильную коммерческую организацию и стал получать хорошие прибыли. Но самым крупным типографом Германии того времени был Антон Кобергер около 1440-1513 годов. основатель первого настоящего издательского дома и крестный отец Альбрихта Дюрера. Современники называли его королем типографов. Фирма Кобергера, основанная в 1470 году, занималась печатью, издательской деятельностью и книготорговлей, имела филиалы за пределами Германии. За всю карьеру он выпустил примерно от 200 до 250 изданий. Вроде бы до нас дошли сведения о 24 прессах и 100 сотрудниках, но эти цифры историки подвергают сомнению. Во-первых, они названы только в одном источнике, написанном через десятилетие после смерти Кобергера. Во-вторых, исследователь Вальтер Габхарт справедливо замечает, что в доме Кобергера в Нюрнберге никогда бы столько прессов не поместилось, а число 100 – В те времена – обычное разговорное преувеличение. Вроде сегодняшнего «я уже сто раз тебе говорил» или «тысячи извинений». Впрочем, тут речь даже не о размерах дома. Ни один типограф того периода не мог позволить себе столько пресса. Даже Плантен через сто лет. Кобергер разработал новую бизнес-стратегию, основанную на печати большими, по меркам того времени, тиражами самых распространенных и популярных книг. и добился снижения производственных расходов за счет унификации шрифтов и набора. Именно он первым понял, какие преимущества обеспечивает объединение всех стадий производства и продаж в одном предприятии. Даже бумагу на стороне не покупал, имея в собственности по крайней мере две бумажные мельницы. Кстати, именно иллюстрации к изданиям Кобергера сделали Альбрихта Дюре разнаменитым художником. После 1500 года Кобергер уже не печатал, а только торговал книгами. В 1526 году типография закрылась, а через шесть лет прекратилась и книга торговля. В Италии некоторое время все типографы были немцами. Правда, один из первых печатников в Венеции, будущий из столицы книжного дела, оказался французом. Но Николя Жансон, 1420, 1480 учился в Германии у Гутенберга. А самым значительным типографом Италии того времени считается Алтмануций, 1449, возможно 52, -й, 1515 -й годы, ставший для Плантена примером для подражания. Печатник, издатель, ученый и гуманист. Это был необычный человек. Все типографы до и большинство после него начинали как ремесленники, пройдя весь путь от ученика до мастера. Альт пришел в книжный бизнес из университета. Он родился в богатой семье и получил блестящее гуманистическое образование. Изучал латыни, греческие в университетах Рима и Феррары, после чего поселился в Мирандоле и посвятил себя исследованиям в области греческой литературы. Затем, около 1486 года, переехал в Карпи. Мануций служил учителем во многих герцогских домах Италии, так что среди его воспитанников закономерно оказались Альберто Элионелло Пио, юные герцоги Карпи. Именно Альберто потом и снабдил Мануция деньгами для открытия типографии. В 1489-1490 годах Мануций переселяется в Венецию. Там он читает лекции об античных авторах и параллельно учится немецкому искусству, книгопечатанью. Знакомится с типографом Андрео Таризани Диазола 1451-1529, наследником того самого Николя Жансона, и в 1503 году женится на его дочери. 1494 году открывает собственную типографию. Официна Альдина просуществует около 100 лет и прославится на всю Европу. Альтмануций стал печатником и издателем в возрасте 42-45 лет, будучи вполне состоявшимся ученым и преподавателем. И историки, конечно, не раз задавались вопросом, зачем ему это понадобилось. По-видимому, просто для того, чтобы выпускать качественные научные редакции греческих текстов. Как специалист по греческой филологии, он, как и многие коллеги, столкнулся с важнейшей для тогдашних ученых проблемой, о которой говорилось выше. За столетия переписывания античных текстов от руки в них накопилось множество анархаизмов, ошибок и неточностей. С этим нужно было что-то делать. И новая технология книгопечатания была идеальным решением. Один раз подготовив хорошую редакцию, текст потом можно было тиражировать сколько угодно, без всяких ошибок. Мануций сам редактировал тексты греческих авторов. А кроме того, собрал группу единомышленников из ученых и преподавателей греческого, которая с 1500 года получила известность как «Новая Академия». Она объединяла 30 виднейших специалистов, которые готовили критические редакции античных классиков. Среди прочего, они занимались и сверкой текстов. Так что публикации Альда отличались замечательной текстологической точностью. Это была настоящая революция в научном издании. Скажем, сам Мануций из 1495 года готовил издание трудов Аристотеля, которое в итоге насчитывало 3648 страниц. В «Офицена Альдина» работал Эразмор Тардамский, первый профессиональный публицист Европы, который жил на доходы от литературной деятельности и принимал непосредственное участие в издании своих книг. Он подготовил к публикации ряд произведений античных классиков. Основной репертуар издательства – произведения греческих и латинских авторов. Платон, Гесиод, Еврипид, Демосфен, Аристотель, Цицерон, Вергилий, Овидий, «Линий старший» и другие, итальянских классиков и гуманистов «Данте», Петрарка, «Размар и другие. Мануций стремился не только к высокому качеству печати и дизайна, но и к тому, чтобы его книги при этом были недорогими. Он прославился изданиями формата «Ин октава», то есть «В одну восьмую листа» — это прообраз современных карманных книг. Удешевление себестоимости достигалось в том числе увеличением тиража, доходившего в некоторых изданиях до очень значительной по тем временам цифры в тысячу экземпляров. Альт хотел, чтобы его книги могли позволить себе как можно больше людей, особенно преподавателей и студентов, и чтобы эти книги легко можно было носить с собой. Это было полной противоположностью тогдашнему представлению о книге – нечто большое, тяжелое и очень дорогое. В издании Хальда, как правило, используется шрифт «Антиква». На его основе, по заказу Мануция, резчик Франческо Гриффа создал новый косой шрифт – «Курсив». Тот самый знакомый сегодня каждому из нас курсив. Типография Мануция непрерывно сталкивалась с трудностями из-за забастовок работников, нечистоплотной конкуренции и военных действий. Вести книжный бизнес в раздираемой войной Италии было само по себе непросто – А тут еще появились многочисленные подделки под Альта. Мануций стал одним из первых печатников, столкнувшихся с проблемой плагиата. Финансовые дела типографии шли с каждым годом хуже, так что Альт умер практически в бедности, выпустив 130 изданий. Его дело продолжил тесть Андреа Торизани с двумя сыновьями, пока не выросли дети Мануция. а затем сын Паола и внук Альт-младший, после смерти которого типография угасла. Считается, что за сто лет ее существования было выпущено около тысячи разнообразных публикаций, принадлежавших Перу около 80 авторов. Плантен, по своей всегдашней скромности, не раз просил окружающих не сравнивать его с Мануцием, ведь тот был настоящим ученым и гуманистом. Похоже, для него фигура Альда была не просто примером для подражания, но и неким идеальным символом. Этот великий предшественник объединял в себе то, о чем Плантен мечтал с детства и что всегда желал делать – университет и карьера ученого, и то, что он с успехом делал в реальности. Первая типография в Париже была организована в 1470 году по инициативе Сорбонтского университета. который пригласил из Германии печатников Мартина Кранца, Ульриха Гёринга и Михеля Фрибургера. Там печатали учебники и научные трактаты, написанные, конечно же, на латыни, то есть перед нами не что ино, а как первое университетское издательство печатной книги. Уже через три года типография отделилась от университета и перешла в частное владение. Самый знаменитый представитель французского книгопечатания того времени – издательский дом Этьенов в Париже, появившийся в 1502 году и продержавшийся полтора столетия. Основателем династии стал Анри Этьен, около 1460-1520, о котором известно не так уж много. Он стал мастером, женившись на вдове одного немецкого типографа. Его второй сын Рубер, 1503-1559, Результат этого во всех смыслах плодотворного, Андрей успел напечатать около 130 изданий, брака. После смерти отца управлял типографией сначала совместно с отчимом Симоном де Кулином. Его мать в третий раз вышла замуж за типографа. Отличная иллюстрация специфики социальных отношений в цеховой экономике XVI века. Впрочем, уже с 1526 года типография в единоличном распоряжении Рабера. Он, кстати, тоже нашёл себе пару в профессиональном кругу. Женился на дочери знаменитого нидерландского печатника Конрада Бадия, обитавшего в Париже. Нет сведений о том, что Рубер когда-либо посещал университет. Но он был, несомненно, неплохо образован. Отлично владел латынью и греческим. Дом Анри стоял в латинском квартале с его студентами и профессорами, учёными и литераторами. Там постоянно звучала латынь. У него гостили авторы из других стран, говорившие на латыни между собой. Так что для детей она стала почти как родной язык. Альду Мануцию, первоначально не имевшему никакого отношения к печатному делу, основать типографию помог тесть, опытный печатник. Роберу Этьену повезло еще больше. Свою типографию вместе с оборудованием он унаследовал от отца. Там был всего один пресс, но постепенно Рабер сумел увеличить их количество до четырех. Для той эпохи это много, тем более для Франции. Довольно большую часть продукции и типографии Тиена составляли комментированные издания античных авторов и труды гуманистов. Но самое значимое достижение Рабера связано со словарями и Библией. В 1528 году кто-то из клиентов пожелал иметь новое издание популярного тогда латинского словаря Амброзио Калипино, при этом попросив Робера перед публикацией проверить текст на наличие ошибок и опечаток. Робер любил словари. Он с увлечением взялся за работу. Но через какое-то время сообщил ошарашенному заказчику, что отказывается это печатать. Словарь содержал слишком много серьезных ошибок и неточных переводов. Многие важные понятия попросту отсутствовали. Он загорел с идеей создать свой словарь, вступил в переговоры с лучшими учеными. Однако проблема была в том, что он не мог предложить им никакого вознаграждения, по крайней мере, пока книга не будет издана. И тогда Робер взялся за дело сам. Кроме основной работы в типографии, он штудировал латинских авторов, выписывая понятия, слово за словом воплощая мечту, собственный словарь. По ходу работы консультировался со знакомыми учеными, давая им проверять свои заметки. Его тезарус lingua latinae» стал классикой, фундаментальным трудом среди латинских словарей до конца следующего столетия. Практически с него и начинается вся современная лексикография. В 1531-м словарь вышла из типографии, 964 страницы, титанический труд одного энтузиаста. Далее он выпускает латино-французский словарь, 1538 год, а затем и первый в мире французско-латинский словарь, 9000 слов в первом, 1539 год, и 13000 слов во втором, 1549, издании. Потом публикует и другие словари, попроще, для школьников, а также многочисленные учебники грамматики древних и французского языков. 1539 году Роберт становится королевским типографом. Под покровительством Франциска I начинает готовить капитальное издание Библии на древнееврейском языке. По его инициативе король заказал Клоду Грамону, автору известного нам шрифта Гарамонт, специальный шрифт для печати греческих текстов. При дворе Тиен чувствовал себя отлично. Он пользовался благосклонностью короля и его сестры Маргариты Наварской. с удовольствием общался с придворными литераторами. Единственной проблемой, омрачавшей его существование, стал теологический факультет Сорбоны. По тогдашним правилам цензуры, любое издание перед публикацией должно быть проверено и одобрено теологами, то есть членами того факультета. Они еще в 1523 году кос смотрели на Этьена и его отчима, когда те издавали греческий Новый Завет. Да и позже, несмотря на титул королевского печатника, изданиям Робера нередко отказывали в одобрении. Ведь он не только был одержим идеей исправления текстологических неточностей, но и любил добавлять разъясняющие комментарии, с чем парижские теологи никак не хотели согласиться. В 1547 году умирает его покровитель, король Франциск. На трон садится Генрих II. Тот самый, что опасался реформации. И Этьена начинает преследовать. Запреты на публикации и продажи следуют один за другим. После нескольких поездок в Швейцарию Этьен решает перебраться в Женеву. Обстановка в Париже становится совсем недружелюбной. И уже понятно, что при новом короле работать ему не дадут. Особенно после того, как он в 1550 году перешел в кальвинизм. В Женеве Робер без всяких проблем издал и свою греческую Библию, и даже ее французский перевод, чего в католической Франции ему никогда не удалось бы сделать. Да, в Женеве тоже была цензура, но несравнимо мягче парижской. За свою карьеру он выпустил 11 изданий Библии и 12 изданий Нового Завета на разных языках. В те времена в Швейцарию бежало много немцев и особенно французов. Местные приветливо встречали их, говоря «бьен или «херцлих вилкомен», смотря с какой стороны появлялись эмигранты. Люди-то бежали непростые, богатые торговцы, искусные мастера, выдающиеся ученые, талантливые художники и поэты. Такого понятия, как утечка мозгов, еще не было, но, похоже, швейцарцы уже начали что-то подозревать о человеческом капитале. Типография, привезенная Робером, стала одной из крупнейших в Женеве. Однако, что удивительно для маленькой провинциальной Швейцарии, даже не самой крупной. Из 18 женевских типографий две имели, как и у Рабера, по четыре прессы. Типографии в Париже остался управлять брат Рабера Шарль, который принял и титул королевского типографа. Туда же, против воли отца, лишившего их наследства, возвратились некоторое время спустя сыновья Этиена, Робер II и Шарль II. А универсальным наследником Робера в Женеве стал его сын Анри. Вместе они создавали монументальный труд, греческий словарь «Тезарус лингва грайка», который Анри закончит уже после смерти отца в 1559 году. За всю карьеру Робер выпустил около 600 изданий, а всего издательский дом Тиенов примерно полторы тысячи за полтора столетия. К 1500 году Всего полвека после изобретения Гутенберга в Европе была почти тысячи типографий, а за следующие полстолетия их количество еще выросло. Однако к 1550 году подавляющее большинство этих типографий мелкие предприятия с одним прессом, просто печатающие на заказ. Сколько-нибудь крупных издателей, которые не были бы при этом печатниками, тоже не наблюдается. И рассказанные выше истории подтверждают, Информационную революцию совершают именно такие люди, как Кобергер, Ануций и Тиен. Они делают истории. В то же время мы видим, что их, безусловно, значимая роль в развитии книгопечатания ограничивается, по сути, отдельными аспектами. А кроме того, вокруг имеются, хоть их и немного, типографии таких же размеров, успешно приносящие прибыль обычной печатью заказов, без всякого визионерства. Плантен объединил в себе деловую хватку и практичную бизнес-стратегию Кобергера, гуманистический подход, научность, инновационность и идею доступности книг Мануции, вхожесть в высшие круги, широкий репертуар и лингвистическую одержимость Этьена. И вывел эту смесь на качественно новый уровень, добавив кое-что важное от себя. Количественно это также был новый уровень. Он один напечатал намного больше изданий, чем три его великих предшественника вместе взятые. Его биография – квинтэссенция биографии настоящего типографа, воплощение образа книгопечатания того времени. Если бы Плантена не существовала, его даже стоило бы выдумать для какого-нибудь романа, действие которого происходит в этом историческом периоде и вертится вокруг темы книг. Он как собирательный образ, воплотивший в себе все самое важное и интересное. Но пока что в 1555 году он занимается ремеслом и торговлей, имея к книгам лишь косвенное отношение. Похоже, совсем забыл о своем намерении стать типографом. По крайней мере, именно так может показаться.